Глава 16. Пантера ласкала грудь с сути и таяла от счастья. Они только что предавались любви. Ее любовник был напорист, как мощный паводок, и нетерпелив, как валы, которые он бросает на скалы. Почему ты такой мрачный? Да так, мелкие неприятности. Ходят разные слухи. О чем? О Рамсесе великом. Некоторые утверждают, что счастье отвернулось от него. В прошлом месяце был пожар в порту. Произошло несколько несчастных случаев на реке. Молния расщепила пополам большую акацию. Это глупости. Для многих твоих соотечественников нет. Они уверены, что магическая сила фараона истощается. Подумаешь, важность. Он устроит праздник возрождения, и народ станет вопить от радости. Чего он ждёт? Рамсес умеет совершать нужные действия в нужный момент. А твои неприятности? Говорю тебе, пустяки. Женщина, я веду следствие. Чего она хочет? Я вынужден законный брак со всеми вытекающими последствиями. Иначе говоря, ты меня бросаешь. В гневе светловолосая Еливейка разбила несколько глиняных кружек и разодрала на части соломенный стул. Какая она из себя? Высокая и низенькая, молодая и старая, маленькая, черноволосая, не такая красивая, как ты. Богатая? Конечно. Я тебя больше не устраиваю. У меня нет денег. Твоя шлюха-блондинка больше тебя не забавляет? Тебе захотелось иметь добропорядочную и богатую жену-бринетку. Мне необходимо узнать у неё кое-что очень важное. И ты вынужден жениться? Это же простая формальность. А я проявлю терпение. Как только я получу то, что мне нужно, сразу разведусь. И как она на это отреагирует? Для неё это всего лишь каприз, она быстро забудет. Откажись, Сути, ты делаешь ужасную ошибку. Я не могу. Прекрати слушаться Позаира. Брачный контракт уже подписан. Позаир, старший судья, высший судебный чиновник Менфиса, неоспоримый моральный авторитет, дулся, как обиженный подросток. Ему было непонятно, почему Нефрет тратит столько сил на Небомона. Молодая женщина пригласила нескольких целителей на консультацию к старшему лекарю, вернула в его дом слуг, проследила за тем, чтобы больной был ухожен, и у его изголовья постоянно кто-то находился. Это бесило, судью. Своим врагам не помогают, бурчал он. И это говорит судья? Судья должен это сказать. Я же врач. Эта чудовище пыталась нас уничтожить, тебя и меня, но у него не получилось. И сегодня он уничтожает себя изнутри. Его нидук не искупает его вины. Ты прав. Если ты согласен со мной, прекрати заниматься его делами. Моих мыслей он не занимает. Я действую из чувства долга. Пазаир чуть-чуть повеселел. Ты ревнуешь. Он притянул её к себе ужасно. Ты не разрешаешь мне лечить никого, кроме собственного мужа? Безусловно, если бы закон давал мне такую возможность. Слегка встревоженный Смельчак протянул правую лапу Нефрет, а левую Пазаиру. Малейшие разногласия между хозяевами делали пса несчастным. Его поза была так забавно, что они оба расхохотались. Успокоенный пёс поддержал веселье своим лаем. Отстранив двух псцов, нагруженных свитками папируса, и толкнув секретаря, сутир распахнул дверь в рабочую комнату позаира. Хозяин пил медную воду. Длинные чёрные волосы офицера были растрёпаны, некогда славный герой был страшно разгневан. У тебя неприятности с суди? Да, и это ты. Старший судья встал и закрыл дверь. Скандал обещал быть шумным. Мы можем поговорить в другом месте. Но уж нет. Корень моих неприятностей именно здесь. С тобой и несправедливо обошлись? Ты уже успел прикипеть к своему месту, по Заир. Взгляни вокруг. Бумага, маракет, тупые чинуши, мелкие душонки, озабоченные лишь своим продвижением по службе, ты попираешь нашу дружбу. Ты забросил расследование по полковницу Ашеру, истинно тебя больше не волнует. Создаётся впечатление, что ты больше не доверяешь мне. Должности и полномочия застят тебе глаза, а между тем я сам видел, как Ашер пытал и убил египтянина. Я знаю, что он предатель, а ты строишь из себя важную персону. Ты выпил. Только плохого пива, зато много. Мне было необходимо. Ни у кого не хватит смелости говорить с тобой так, как я. Ты никогда не чувствовал нюансов. Но я не подозревал, что ты просто глуп. Вдобавок ко всему ты меня оскорбляешь. Попробуй опровергнуть то, что я сказал, если посмеешь. Чёрт. Я не вступаю в сделки с совестью. Ну хотя бы отдышись. Слегка пошатавшись, Сути умудрился сесть, не потеряв равновесия. Не пытайся меня умаслить. Я тебя насквозь вижу. Тебе повезло. Лично я мало что понимаю. Что ты хочешь этим сказать? Удивился сути. Посмотри, я завален работой. Когда я работал квартальным судьёй, у меня было хоть бы немного времени, чтобы вести расследование. На новой должности я обязан отвечать на сотни ходатайств, просматривать несметное количество документов, успокаивать гнев одних и нетерпение других. Ты угодил в ловушку. Уходи в отставку, и будем работать вдвоём. Какие у тебя планы? Свернуть шею полководцу Ашерру и избавить Египет от этой порчи. Последнего ты не добьёшься. Добьюсь! Обесглавить заговор и дело в шляпе. А убийство Беронира, Сути саркастически рассмеялся, я был настолько хорошим следователем, что женился на госпоже Типени. Я оценил твою жертву. В противном случае она бы ничего мне не сказала. Зато теперь ты богат. Но пантера в бешенстве. Такому соблазнителю, как ты, пора к этому привыкнуть. Я и вдруг женат. Это же хуже, чем каторга. Разведусь при первой же возможности. Свадебная церемония прошла нормально, в самом узком кругу. А она не хотела видеть никого, а в постели, как с цепи сорвалась. Для топини я как как мёд для мухи. А как продвигается расследование? Сыглыми, вроде той, которая был убит Беронир, умеют управляться всего несколько дам из высшего общества. Самая искусная и самая заметная среди них госпожа Нанифер. Её пост инспектора государственной казны почётный, но она действительно заведует складом тканей и прекрасно владеет мастерством ткачихи. Госпожа Нанифер, супруга судья-владельца Денеса, смертельный враг Белтрана, самого лучшего помощника судьи, при всём том будучи членом жюри во время процесса над Ашером, она не выступила против Пазаира снова, в который уже раз судья почувствовал, что никак не нащупывает верного пути. Вывод о виновности вроде бы напрашивался сам собой, однако уверенности нет. Аресту её немедленно посоветовал Сути. У меня нет достаточных доказательств. Опять, как с ашером. Почему ты не хочешь признавать очевидное? Не я, Сути, а суд, чтобы признать вину обвиняемого в убийстве, суд должен располагать безупречными доказательствами. Ну я же ради этого женился. Постарайся узнать ещё что-нибудь. Ты требуешь от меня всё больше, а сам прячешься за чистокол законов, из-за которых не видишь реальности. Ты отрицаешь то, что ясно как белый день, о Шерпе, предателе и преступник, который стремится взять под контроль армейские части в Азии, а о Нанефер, убийце твоего учителя. Но почему тогда полководец бездействует? Он занят тем, что расставляет своих людей на нужные посты в Египте и на покоренных землях в качестве инструктора офицерского корпуса в Азии. Он формирует из преданных ему людей группу чиновников и военных и скоро с помощью своего друга Чичи получит в своё распоряжение сверхнадёжное вооружение, с которым сможет противостоять любым войскам. Тот, кто контролирует армию, владеет всем государством. Позаир недоверчиво слушал Но военный переворот не имеет шансов на успех. Золотой век кончился. На троне Рамсес. Провинция населена большим количеством иноземцев, а наши дорогие соотечественники больше думают о том, как бы разбогатеть, а не о том, чтобы удовлетворить богов. Прежняя мораль умерла. Личность фараона по-прежнему священна, а Шерус с ним не сравнится. Ни один из кланов его не поддержит, страна его не примет. Этот аргумент сработал. Сутьи признавал, что его рассуждения убедительны в том, что касается провинций, не действуют в отношении Египтера Рамсеса Великого. И никакая группировка, даже прекрасно вооружённая, не сумеет добиться одобрения храмов, не говоря о том, чтобы снискать доверие народа. Чтобы управлять обеими землями, нижним и верхним Египтом, одной силы недостаточно. Необходима священная сущность способность заключить договор с богами и заставить воссиять на земле божественную любовь, и если грека, ливийца или сирийца эти соображения способны лишь рассмешить, то для египтянина они являются определяющими. И сколь бы талантливым стратегом и ловким интриганом ни был Ашер, необходимых для этого качеств у него нет. Странно заметил Позаир. У нас было трое потенциальных виновников в смерти Беронира старший судья, который отправлен в ссылку и умирает от истощения Нибомон, страдающий от серьёзного заболевания Монтомес, который близок к краху. Каждый из троих мог написать записку, предлагающую мне поспешить на помощь учителю и таким образом создать ситуацию, позволявшую обвинить меня в убийстве. Ты добавил к этой троице госпожу Нефер. Однако мне кажется, что мой предшественник на посту старшего судьи был ни при чем. Он вел себя как человек слабый, усталый, запутавшийся в бесконечных компромиссах. Нибамон поклялся нефрет, ни что не замешан ни в каких заговорах. А верховный страж, обычно такой находчивый и уверенный в себе, выглядит скорее как жертва интриги, чем как интриган. Если мы так серьезно ошиблись в отношении этих троих, то как мы можем быть уверены в виновности на нефер, Вот он, твой заговор. Полковцу Ашеру недостаточно элитных армейских подразделений. Ему необходима поддержка богатых предпринимателей и высших слоёв общества. Расположение на Нефер и Денеса ему обеспечено. А они оба самые богатые торговцы в Мемфисе. С помощью их денег он сможет купить чьё-то молчание, совесть и пособничество. Заговор получается с двумя головами. Разве не Денес организовал приём по поводу моего вступления в должность? То есть он сделал попытку подкупить и тебя тоже. И когда у него это не вышло, он сочиняет версию, которая ему подходит: ты убийца Беронира, кадаш свидетель этого преступления, с помощью которого можно расправиться с твоим верным приставом Кевом. На этот раз, ещё не прозревшей сути, выглядел убедительно. Если ты прав, то наши противники гораздо более многочисленны и могущественны, чем мы полагали. А ДНС годится на пост главы государства. Он никогда слишком занят собой и равнодушен к другим, не способен далеко просчитывать свои действия, его кругозор ограничен вопросами денег и прибыли. Госпожа Нанефер, напротив, более опасна, чем кажется. Я полагаю, что она способна обеспечить регентство. И всё это происходит наеву, старший судья. Пятеро ветеранов мертвы, Биранир убит, других пытались устранить. Таких передряг в Египте не случалось уже несколько десятилетий. Расследование, которое ты ведёшь, нарушает их планы. У тебя в руках власть, воспользуйся же ею. Твои бумажки подождут. Они гарантируют стабильность в государстве и благополучие населения. Что со всем этим станет, если заговорщики добьются успеха? Пазаир поднялся. Бездействие плохо влияет на тебя, Сути. Герою нужны подвиги. Ты готов рисковать? Вместе с тобой. Я хочу увидеть, как полководец Ашер получит по заслугам. Боли у селкет стали принимать угрожающий характер. Опасаясь дизентерии, Белтран приехал за нефрет глубокой ночью. Она дала больной зерна душистого укропа, известного своей способностью утолять боль и способствовать пищеварению. Спазмы утихли. В виде мази с добавлением кориандра укроп может лечить и мигрени. Однако диарея у селкет протекала так болезненно, что этого зонтичного растения с желтыми цветами было недостаточно. Каждые четверть часа больная должна была выпивать бокал пива из сладких рожков, смешанного с маслом и медом. Через час усилия и нефред дали результат, болезненные симптомы сошли на нет. «Вы потрясающий лекарь», — прошептала пациентка. «Не волнуйтесь, завтра вы будете на ногах и пейте рожковое пиво в течение недели». «Какие-нибудь осложнения возможны?» «Никаких. У вас обыкновенное пищевое отравление». Если не лечить, то это может быть достаточно серьёзно. Несколько дней вам необходимо будет есть пищу со злаками. Волтран горячо поблагодарил Нефрет и отвёл её в сторону. Вы сказали нам правду, не сомневайтесь. Позвольте предложить вам лёгкий завтрак. Нефрет согласилась. Небольшой отдых перед долгим рабочим днём не помешает, ведь ей предстоит посетить больше десятка больных, богатых и бедных. Скоро взойдёт солнце, ложиться в постель уже не имеет смысла. С тех пор, как я стал служащим казначейства, признался Болтран, я перестал спать. Пока шел кет в постели, я просматриваю документы для завтрашнего дня, но иногда в желудке возникает как бы клубок боли. Я не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Вы истощаете свою нервную систему. Работа в казначействе не оставляет времени для отдыха. Я принимаю ваши упрёки, Нефрет, но могу упрекнуть вас в том же. Вы целый день бегаете по городу, не оставляя без внимания ни один вызов. А между тем вам следует быть в другом месте. В дворце не хватает врачей вашего уровня. Небомон окружил себя посредственностями, и теперь его некем заменить. Если он вытеснил вас из высшей врачебной элиты, то именно потому, что вы компетентный целитель. Вопрос о назначениях решает старший лекарь, и мы ничего не можем тут поделать ни вы, ни я. Вы поставили на ноги визиря И других важных персон. Я собираю их свидетельства, которые намерен представить в дисциплинарную комиссию. И тогда даже самым упёртым придётся признать ваше достоинство. У меня нет никакого желания бороться за себя. Поскольку позаим, старший судья, он не может выступить в вашу защиту, так как рискует быть обвинённым в предвзятости. Но ко мне это не относится, и сражаться за вас буду я. Фивы были взволнованы. Большой город на юге страны, хранитель древних традиций, соперничающий с севером и враждебно воспринимающий экономические инновации Мемфиса, полный энтузиазма и нетерпения ждал, когда будет оглашено имя нового верховного жреца, который примет под свою руку более 80 тысяч чиновников, 65 городов и деревень, миллион мужчин и женщин, так или иначе связанных с храмом, 400 тысяч голов скота, 450 виноградников и фруктовых садов, и 90 судов. В обязанность фараона входило предоставить для церемонии культовые предметы, продовольствие, масло, фимиам, мазь, одеяние и дать земли, принадлежность которых будет обозначена с помощью больших стел, установленных по границам полей в каждом углу. Собрать пошлину с товаров и рыбной ловли должен будет верховный жрец. Понтифик Амона правил государством в государстве, Поэтому фараон должен был назначить на этот пост человека, чья верность и желание прислушиваться к правителю не вызывали бы сомнений. В то же время фигура верховного жреца не должна быть блёклой, лишённой харизмы. Биронир полностью отвечал этим требованиям. Его внезапное исчезновение поставило Рамсеса Великого в затруднительное положение. День посвящения в храм наступал, а выбор всё ещё не был сделан. Пазаир и Сути решились на путешествие отчасти из любопытства, отчасти по необходимости. Из беседы с верховным жрецом Мемфиса они выяснили, что ему ничего не известно о краже небесного железа. Судя по всему, драгоценный металл принадлежал одному из храмов на юге, и только верховный жрец Карнака сможет подсказать следователям серьёзное направление поисков. Но что же это за человек, тот, к кому направлялся Пазаир? Как старший судья, Пазаир был допущен на пристань вместе с Сути, которого он представил как своего помощника. В доке, расположенном между Нилом и храмом, стояли немногочисленные суда. Благодаря нескольким рядам деревьев воздух здесь был свежий. Двое друзей, сопровождаемые жрецом, прошли меж сфинксов с человеческими головами, взгляд которых обладал способностью останавливать непосвященных жрецов. Перед каждым из бдительных стражей был проложен оросительный жёлоб, наполнявший водой бассейн глубиной в полметра, где росли цветы. Таким образом, сакральный путь, ведущий из внешнего мира в храм, оказывался расцвеченным яркими красками. Пазаир и Исути были допущены в первый большой двор, где совершавшие богослужение жрецы с бритвыми головами, одетые в льняные туники, украшали алтарь цветами. Что бы ни случилось во внешнем мире, Церемония должна пройти безупречно. Служители Бога, мастера таинств, распорядители ритуала, звездочеты и музыканты исполняли свои обязанности, закрепленные действующим законом со времен пирамид. Однако лишь небольшая часть их постоянно находилась внутри святилища, а остальные участвовали в отправлении культа только в течение более или менее долгих периодов, от недели до трех месяцев. Дважды в день и дважды в ночь – Они совершали омовение, полагая, что внутренняя частота должна соответствовать безупречной частоте внешней. Друзья сели на каменную скамью, покой и величие здешних мест, глубокая тишина, сковавшие камни вечности, отвлекали от снидавших их забот и проблем. Жизнь, защищённая от губительного действия времени, приобретала здесь другой вкус, даже сути. Закоренелый безбожник почувствовал, как душа его наполняется радостью. Новый верховный жрец Карнака получил от фараона знаки отличия, соответствующие его сану: золотой жезл и два перстня. Отныне хозяин самого большого и богатого храма в Египте должен будет заботиться о сохранности и приумножении его богатств. Каждое утро он станет открывать двери, скрытые от посторонних глаз святилища в царство света, где Амон будет возрождаться в соответствии с таинством Востока. Он поклялся соблюдать ритуал, обновлять дары и заботиться об этом жилище богов, где начало начал будет находиться в постоянном равновесии. Завтра он подумает о своих многочисленных помощниках, включая домоправителя, распорядителя хозяйством, писцов, секретарей управляющих. Завтра он пожалеет о своём спокойном существовании. Конец, к которому положил решение фараона. В этот решающий момент он вспомнил главное положение закона: не возвышай голоса своего в храме, ибо Бог любит тишину. Пусть твое сердце будет любящим, не беспокой творца пустеками, ибо он любит молчание. Молчаливый, похож на дерево, растущее во фруктовом саду. Его плоды сладостны на вкус, его тень приятна, оно зеленеет и кончает свои дни там же, где и родилось. Долго сосредоточивался главный жрец в святая святых один в часовне лицом к лицу со статуей бога. Никогда не испытывал он подобного волнения, сделавшего ничтожными его вчерашние чаяния и пустые надежды. Одеяние главного служителя Амона освобождало его от всего приходящего человеческого. Он стал иным, незнакомым самому себе. И это было неважно, поскольку отныне у него не будет времени вспоминать о собственных вкусах и сомнениях. Верховный жрец, пятясь, вышел из святилища и оглядел внутренность храма, свою новую вселенную. Громкие восклицания приветствовали появление нового верховного жреца на пороге гигантского зала с колоннами, построенного Рамсесом. Отныне он станет прокладывать путь золотым жезлом и и вести по нему свою мирную армию, призванную на службу во славу Амона. Позаирв вздрогнул. Невероятно. Ты знаешь его? Это Кани, садовник